Но сделайте еще один неверный шаг и окажетесь в архивах Шестого Легиона как первая и единственная стая, отказавшаяся исполнить приказы Примарха. Такого наследия ты желаешь для Воя Родного Мира. Внезапно воцарилась глубокая тишина, которую не смел нарушить никто, даже тринадцать падающих звезд. «Так я и думал», — наконец произнес Рус. с д о м а р х доставит вас на Терру, так что будьте готовы к отправлению через двенадцать часов». Войны Воя Родного Мира стояли неподвижно.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 Длина оружия превышала рост Квелима ея, от чего так. Но Прилат не поднялся бы до нынешнего, впрочем, довольно скромного уровня, если бы легко позволял себя запугать. Для ея порядок стоял у превыше всего, и он собирался наводить его везде, где требовал долг. По-своему Прилат также приносил мир и стабильность в галактику, как эти о б л а ч е н н ы е в к е р а м и д варвары, и Молкадор направил Квелима сюда не из простой прихоти. Сигилит доверял ему, полагаясь на его эффективность.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 Уважаемым ярлом Тольф, и после того, как закончится эта дурацкая ссылка, Еурмагу придется вновь сражаться за достойное место в легионе. Своё ф и н р е с и й с к о е прозвище он получил от улыбчивых сородичей, считавших, что нрав война столь же холоден и суров, как воздух за внешними стенами Этта. До сегодняшнего дня й о р м а л смеющийся вёл шесть сотен воинов в битвы под чужими лунами и солнцами, проливая океаны вражьей крови во имя Русса и Всеотца.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 Облизав тонкие губы, п р и л а д ей записал слова легионера, явно не обратив внимания на глубливые улыбки, которыми обменивались волки. Вторым заговорил воин с лицом, напоминающим старую дубленную кожу, и поистине белоснежной, а не просто н а ч и н а ю щ и й сидеть, как у й р у м а г а бородой, спускавшейся до самого низа нагрудника. Его звали тринадцать падающих звезд. Своё прозвище е т э н Воя Родного Мира» получил на десятую зиму жизни.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 За исключением двух длинных и толстых коз, спускавшихся с висков волка, его голова была чисто выбрита. Затылок воина оказался под защитой бронированного пси-восприимчивого капюшона, и он, единственный из всех, покрывал броню черными волчьими шкурами. Остальные носили серые, бурые или белые. с р а ж а ю щ и е с я с последней зимой, говорящий с духами и воин-жрец Рун, Ветра, Мороза и Костей, получил свое прозвание после первого похода по тропе в е д е н и й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 Квелим сощурил глаза, и в какой-то момент показалось, что он заупрямится вновь. «Хорошо», — наконец ответил п р и л а д д у м а ю пока сойдемся на этом». Как только маленький самодовольный п и с е ц с Малкадора скрылся за переборкой, железная песнь ввел кот на дверной панели, закрывая от непрошенных гостей. Вслед за этим воин фыркнул сквозь сжатые металлические зубы, словно рассерженный зверь.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 тут же стал серьезным вновь.